Глава двадцать седьмая Почудилось ли на самом деле? Что-то в воздухе. Что-то знакомое, а определить невозможно. Скорее всего, он сам себя взвинчивает. Если долго ждешь в темноте, начинает чудиться черти что. — Сон разума рождает чудовищ, — говорил Сесил. Город понемногу стихает. Пьяницы... Покачиваясь, покидают кабаки. А вот и голубой мундир. Торопится обойти побольше забегаловок, собрать непременную дань. Кое-где окна еще светятся. Морозные узоры на стеклах выведены, будто поликалу, никакой наукой не объяснишь. Без участия создателя точно не обошлось. Трактиры превращаются в ночлежки. Бездомные ложатся на пол и жмутся друг к другу. И здесь наука тоже уступает природе, проявляющей необычную снисходительность. Тепла, выделяемого стиснутыми телами, гораздо больше, чем сумма слагаемых. Внизу в переулке хлопнула дверь. Голоса, потом гулкие шаги. Еле стусы, больше некому. Кордель выждал еще несколько мгновений, выглянул из-за угла, убедился, что это и в самом деле тусы, и пошел навстречу. Тот еще на ходу полез за жилет и поспешил передать Корделю слегка помятый лист, будто бумажка эта жгла ему пальцы. — Вот и оставь меня в покое. Даешь слово? — прозвучало отрывисто, как стаккад в музыке. На Тусса внезапно напала икота. Кордель молча кивнул, и Тусса ни минуты, ни медля свернул к бирже. — Ну и чертова ночь! — проворчал он про себя. — Ну, хоть не икая уже. Бал, надеюсь, не кончился. Успею выпить, а к утру глядишь и забуду всю эту историю. кардель поднялся еще немного по крутому переулку. Скоро направо и почти дома в Скорняжном. Но внезапно остановился. Время уже позднее. Те немногие фонари, что фонарщики соблаговолели зажечь, уже исчерпали запас масла. но один на углу Большой Восточной еще горит, и он неосознанно, как мотылек, пошел к нему. Приложил лист к груди и единственной рукой расправил, как мог. Пришлось подождать, глаза не сразу различили заковыристый почерк в свете фонаря. Даже для привычного к чтению человека задача непростая. Фонарь, всего-то цинковое ведро с дыркой на боку, подвешенное на кронштейне с крючком. И дырка маленькая, иначе пламя погаснет при первом же порыве ветра. А так горит, ну, качается, и приходится все время искать место, куда упадет свет. Кордели так-то читает медленно, а тут еще эти красивые завитушки, поди догадайся, к какой именно букве они присобачены. Читает фамилию за фамилией. Опускает бумагу, передвигает, ловя световое пятнышко. Снова читает. От начала и до конца. И еще раз, и еще. Кое-как сложил лист, оперся деревянным кулаком о выбеленную инеем кладку. Кулак соскользнул. Он повторил попытку. И внезапно почувствовал такую слабость в ногах, что вынужден был сесть прямо на мощенную мостовую. Сидел довольно долго, Закрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. Созвонницы немецкой церкви выкрикнули время. Внезапно щеки коснулась чья-то ледяная рука. Он вздрогнул и открыл глаза. Никакая не рука. С вечера бродившие снеговые тучи в конце концов освободились от тяготившего их бремени. Пошёл густой сухой снег. Уже через минуту все побелело. Крупные снежинки беззвучно падали на тротуары, мостовые крыши домов, терпеливо накидывая на город между мостами покойницкий саван. Кордель ухватился за стену и встал. Отряхнул снег и пошел назад, оставляя на белом, свежевыпавшем снегу темные следы солдатских сапог. Он шел тем же маршрутом, что недавно проделал Елистусе.